Глава девятая «Эй, вставай!» Меня потрясли за плечо, и все тело пронзило болью с такой силой, что, не выдержав, я дернулся и застонал. «Ай!» «Ты чего?» Открыв глаза, я увидел своего соседа по комнате, сидящего на полу и закрывающего голову руками. «Блин, что ж болит-то все так?» «Я думал, ты опять драться будешь». Семен боязливо опустил руки и поднялся. У тебя будильник орёт, а ты не реагируешь. Вот я и решил разбудить. Да? Благодарю. Я попытался улыбнуться, но лицо снова пронзило болью. Да блин! Слушай, а как я вообще сюда попал? Тебя принцессы притащили. Расплылся в мечтательной улыбке сосед. Никогда не думал, что смогу с ними пообщаться. Принцессы? Я скептически посмотрел на пребывающего в своих фантазиях толстяка а единорогов, какающих радугой, там не было, а то не комплект получается. А? Ты про что? Пришел в себя Сема. Каких единорогов? Вот и я думаю, откуда у нас единороги с принцессами. Я пожал плечами и, шипя от боли, поднялся. Сука, да кто ж так меня? Че болит-то все? Тьфу на тебя. До соседа наконец дошло, что я имею в виду. Я про команду твою говорю. Их принцессами колледжа называют. Вот тебя вчера Дара с и притащили из битого в хлам. Ты даже в сознание не пришел, когда на кровать сгружали. О как, теперь все стало понятно. А королева есть? Ну, раз принцессы нашлись, она тоже должна быть. Конечно. Сема закивал и, схватив смартфон, принялся в нем что-то искать. Вот, Леда Одинцова, четвертый курс а на второй год уже председатель совета и королева колледжа. Эва как? Честно говоря, мне было плевать, но как минимум сейчас. Гораздо больше хотелось помыться и принять какое-нибудь обезболивающее, так что я равнодушно кивнул и потащился в душ. Ладно, от души что разбудил? Не за что. Сосед, окончательно пришедший в себя, зашуршал чем-то в тумбочке. — Ты на завтрак пойдешь? Он семи 7.30 в столовой на первом этаже. «Или можно здесь чаю попить, у меня печеньки есть». «Сейчас умоюсь и решу». Я потянулся за зубной щеткой и, случайно взглянув в зеркало, отшатнулся. «Ебушки-воробушки! Вот это у меня морда!» Зрелище действительно внушало. Лицо почти целиком было покрыто синяками цвета побежалости, придавая мне вид недоброй памяти упыря. При этом они хоть и болели нещадно, опухли практически не было, даже глаза не заплыли, хотя на попытку тронуть нос тот отозвался диким спазмом, однозначно намекнув на то, что сломан. Это если очков панды не хватило, чтобы догадаться. Но, несмотря на весьма жалкий вид, я почувствовал, как губы растягиваются в довольной улыбке. Память мгновенно вернулась, стоило увидеть своё отражение и должен сказать, что я ни о чём не жалел. Холодная вода освежила и слегка притупила боль, так что из душа я вышел уже человеком. Семён за это время успел поставить чайник и разложить на столе свои запасы. Причём там оказалось не только печенье, но и видов пять конфет, какие-то кексы, булочки и даже пара бутербродов с колбасой. Последние удивили меня больше всего, потому как холодильника в комнате не было, но выглядели они свежими. На мой невысказанный вопрос сосед невинно пожал плечами и выдвинул из-под кровати переносную сумку-термос. «А что такого?» Невозмутимо разливая чай по стаканам, толстяк успел захомячить пару конфет. «Тут у многих такие есть. Несколько генераторов холода и храни, что хочешь. Но ну, что делать, если ночью жрать захочешь? Вот и приходится запас держать». Я пожал плечами и принялся одеваться. На мой взгляд, проще перетерпеть до утра, но со своим уставом в чужой монастырь не ходят. А иногда я и сам не прочь уметь на ночь чего-нибудь вредного, но вкусного. К тому же магазинов вокруг было не так, чтобы много. Точнее, ровно один, и работал он до десяти вечера. Поэтому идею Семёна я всецело одобрял, хоть и не показывал этого. Спортивный костюм, в котором я собирался ехать домой, а потом дрался с девчонками, больше напоминал половую тряпку, чем одежду. Я его и так носил уже второй год, но теперь ему явно пришёл конец. Радовало лишь то, что у меня был новый, выданный комендантом общежития вместе с формой. Точнее, целых два, чтобы имелась подмена, а грязный можно было сдать в прачку, что располагалось в подвале общаги. Правда, студентам полагалось стирать самим, но у меня, как у одарённого, имелись привилегии. Так что через минуту я был одет в новенький спортивный костюм отличного качества, а на ногах красовались столь же новые кеды, также полученные позавчера и ни разу ещё не надетые. Полностью довольный собой, я плюхнулся на стул и только потянулся к кружке чая и бутерброду, как в дверь постучали, и, не дожидаясь ответа, в комнату валилась девушка. «Хай, пиплы!» Дара даже не подумала смутиться или застесняться. «Тор, ты живой? А я думала, придётся респаун мутить». «Семён, знакомься, это Дара». Не обращая внимания на бурятку, я вгрызся в бутер. «Дара, это Семён». «Да добрый вечер, то есть день, то есть утро». Залился краской сосед, попытавшись вытереть вспотевший лоб рукой с зажатой в ней кружкой, облился и подскочил, как ужаленный. И «Извините». «Да забей». Отмахнулась неформалка, падая на место толстяка, и тут же сцапала последний бутерброд с колбасой, мгновенно его заживав. «Тор, ты рел крейзи мен Вата-фак ты на Катюху в с голыми руками полез! Мико тебя вчера еле откачало! А что, колбасы больше нет?» «И-извините». Семён, вытиравший пятно от чая полотенцем, замер, словно кролик перед удавом, не решаясь двинуться, но вдруг стряхнулся и кинулся к дверям. «Я сейчас принесу!» «Стопэ!» Хареки пишить, все равно времени нет. Тормознула его дара. Сэнг за чай, Тор камон. Меня за тобой Евгенийч послал, так что гоу гоу на треню. Цигель цигель, ай -лю -лю. От души за чай Сём!» — Я кивнул соседу. «Со вчерашнего утра ничего не жрал. Ладно, давай до вечера. Пошли, чего сидишь? Это уже было не формалки. Так как раз прикончила очередную конфету и щелкала пальцами, выбирая, чего бы еще заточить. Но после моих слов тоже поднялась и присела в Книксоне, что с её внешностью смотрелось просто убойно. Сочетание манер аристократки и внешности неформалки вызывало когнитивный диссонанс, а уж Семён так и вовсе завис, даже забыв, как дышать. «Сердечно благодарю вас за столь чудесный завтрак». Решила добить парня дара и контрольным выстрелом мягко чмокнула его в щёку. «Надеюсь, в дальнейшем ещё раз воспользоваться вашим гостеприимством». «Завязывай». Я покачал головой, понимая, что на сегодня Семёна мы потеряли. Пошли уже. Девушка показала мне язык с пирсингом и выскочила за дверь. Я последовал за ней, но едва шагнул, как за спиной послышался гулкий удар. Пол словно упал мешок с картошкой. Хлопнув ладонью по лицу, но понимая, что исправить неформалку невозможно, а главное, мне это и нафиг не надо. Я выбросил жертву эмоций из головы и направился в сторону базы. До аттестации осталось всего неделя, а вчерашние бои показали мою слабость. Пусть даже Таню мне удалось сбить с ног, но это была скорее случайность. Блондинка расслабилась, за что я огребла. С Катей же мы схлестнулись на кулачках, и красноволосая быстро превратила меня в отбивную. Может, всё обошлось бы гораздо меньшими повреждениями, но на свою беду я умудрился подловить рукопашницу и здорово пробить ей прямо в лицо. И даже почти попал, зацепил и распорол костяшками губу, после чего стихийница окончательно взбеленилась, вспыхнула, словно факел, и принялась метелить меня со всей дури, не обращая внимания на цвет индикатора защитного пояса и крики наставника. И после этого я уже ничего не помню. «Жив?» Олег Евгеньевич пожал мне руку и хлопнул по плечу, отчего я болезненно сморщился. «Ничего, до свадьбы заживёт». Сейчас кровь тебе разгоним, затем сауна, массаж и будешь как новенький. Давай, времени страдать нет, мало того, что тебе форму нужно потянуть, так еще хоть минимальное боевое взаимодействие отработать. А то будете не команда, а так, одно название. Так что для начала иди-ка десятка-два кругов, наверное. Подождите. Остановил меня окрик уже привычного холодного голоса. Не стоит спешить. Я тут кое-что принесла, это поможет в тренировках. «Извиняться за вчерашнее я не собираюсь, потому как считаю, что под рукой влиятельного дома тебе, Виктор, было бы лучше. Но раз ты хочешь самостоятельности, моя задача как куратор — помочь тебе в этом. Сейчас ты просто балласт и будешь лишь мешать девчонкам на испытание. Поэтому тебе срочно нужно стать сильнее. И для этого есть один надёжный способ. Обрискова поставила на тренерский стол кофр, который принесла с собой. Назвать предмет ящиком у меня язык не повернулся бы». Изящный сундучок чёрного дерева, стилизованный под старину, обшитый кожей и украшенный шляпками медных гвоздей, начищенных до блеска, он сразу вызывал ассоциацию с антиквариатом и чем-то древним. Плюс медная бляха с гербом какого-то дома указывала, что его содержимое недоступно простым людям. И, судя по вытянувшемуся лицу наставника, даже одарённым пришлось бы постараться, чтобы его получить. «Это то, что я думаю?» Олег Евгеньевич, выглядевший реально ошарашенным, подошел к столу и принялся разглядывать кофр. «Герб Битовских из Битова. Юль, откуда?» Подняла старые связи, стрясла пару долгов. Отмахнулась куратор, вновь переключившись с холодного на эмоциональный режим. «Не бери в голову. Лучше помоги парню форму набрать. Времени в обрез». «Простите, а что это такое?» Я с интересом рассмотрел герб на бляхе, изображающий сердце, из которого било вверх пламя на фоне рыцарского щита, но никаких ассоциаций у меня он не вызвал. Оружие? Нет, друг мой. Наставник с трепетом провел рукой по кофру и лишь потом открыл замок и откинул крышку, продемонстрировав ряд флаконов, аккуратно расставленных по отделениям, обшитым вроде как даже бархатом. «Это то, что сейчас тебе нужнее всего». Алхимические эликсиры и декокты способны полностью изменить тело. Такие делают всего несколько домов в Европе, но чешские битовские из сбитого — лучшие. Родословную талант они ведут из самой Александрии, получив его от Гермеса, и на данный момент считаются старшей ветвью дома. Чтобы ты понимал, это не то, что можно купить за деньги. Стоят они немало, но даже наличие миллиардов не гарантирует, что с тобой просто будут работать можно конечно китайскую взять или индийскую но там своя специфика не думаю что ты согласишься есть человеческую плоть чего меня ж передернуло что за нафиг грани таланта пожал плечами олег евгеньевич даровавшие его боги порождение народа с его обычаями и традициями а у китайцев с едой всегда было непросто недаром у них место как дела спрашивают ты поел вот и алхимия у них столь же специфичная Например, медовый человек. Это когда добровольцы обычно деда лет за 80 кормят чистым медом и заставляют принимать медовые ванны. А когда он от такой диеты помрет, упаковывают в герметичный гроб лет на 100, чтобы дозрел, а потом едят мелкими кусочками. Средство действительно сильное, способно человека на ноги поставить при самых тяжелых травмах, но не для всякого, пусть даже достать его проще. Тут надо понимать, что изначально представление о природе сил у европейцев и азиатов сильно разнится. Мы разные цивилизации по сути, так что даже если на данный момент тоже китайское средство тебе поможет, не факт, что потом ты не огребешь кучу проблем. Но многие даже из одаренных на это плюют, просто потому, что жалко денег и времени на покупку проверенной алхимии. Можно подумать, у обычных людей есть выбор. Я усмехнулся. Заболеешь, так чему угодно рад будешь, лишь бы помогло. «Насмотрелся я в больницах на всякое. Иногда как вспомню, так уснуть не могу». «Согласен», — кивнул наставник. «Всякое бывает. Поэтому не осуждаю, каждый сам выбирает свой путь. Но при этом считаю, что скупость в подобных вопросах недопустима. Сэкономив копейки, потом можно потерять нечто такое, что оценить деньгами просто невозможно». «Кстати», — встрепенулась обрезково и вынула из сумочки пачку документов, протянув их мне. Держи. Это твоё удостоверение одарённого, заменяет паспорт в любой стране мира, жетон и дебетовая карта Берслагенс Спарбанка. Принадлежит шведскому владетельному дому второго уровня Бернадотов. Тоже международная, подходит для любых видов платёжных систем. Я не смотрела, но там вроде какие-то копейки остались, тысяч пятьдесят или семьдесят. Копейки? Я вытаращил глаза. Что же тогда для вас много? Извини, но это реально мелочь. Пожала плечами Юлия. Тебе начислили подъемные, точную сумму не помню, но что-то около 10 миллионов, плюс премия за упыря и виндига. За второго поменьше, все-таки это форс-мажор, но, в общем, тоже вышло миллионов пять. Не думаю, что всегда так платить будут. Это потому, что угроза оранжевого уровня была объявлена. Но даже так бойцы боевых групп не бедствуют. И сразу скажу, что это все я потратила. Договориться с битовскими мне связей хватило, но бюджет на приобретение алхимии не одобрили. Хорошо ещё, что хватило впритык. Ага. Я ошалевшими глазами глядел на открытый кофр, понимая, что вместо пятнадцати или даже больше миллионов рублей, на которые я мог купить дом, машину и ещё много чего, мне досталось... Раз, два, тринадцать, четырнадцать бутылок. Чуть больше миллиона за флакон. Наставник достал один и принялся рассматривать этикетку. Недорого. Я так понимаю, это чисто общеукрепляющее. Один утром, другой вечером. Да, кивнула Обрезкова. Первым оранжевый, закрепить синим. Обильное питание и сон не меньше восьми часов. Отлично. Как раз дневное время остается для отработки взаимодействия. Наставник хлопнул в ладоши и потер их. Виктор, приходи в себя, а потом погорюешь. Деньги дело наживное. Со статусом действующего богоборца проблем с ними не будет но если будешь стоять столбом, никакая алхимия не поможет. Давай для разогрева десяток кругов по залу, я пока разберусь, что и как принимать, и начнём. Давай-давай, не стой!» Я тряхнул головой, и, кряхтя от боли во всём теле, начал перебирать ногами. Денег было жалко до безумия, но обижаться глупо. Конечно, можно заподозрить Олега Евгеньевича и обрискового в афере, однако простейшая логика говорила, что это бред. Для них эти деньги реально мелочи. Дома и династии богоборцев давно и плотно сидят на большом бизнесе. Само устройство их общества этому способствует, да и за уничтожение духов платят немало. Если мне за двух оранжевых дали пять лямов, то пусть даже за желтый уровень платят на порядок меньше, все равно получается весьма достойно, плюс льготы и прочее. Так что рисковать репутацией ради мелочи они просто не стали бы. Наоборот, Юля задействовала свои связи, чтобы мне помочь, и сделала это добровольно. Да если бы Обрезкова оставила всё как есть, никто бы ей слова не сказал. Она просто не обязана этого делать. И в такой ситуации требовать, чтобы она ещё и деньги свои тратила, просто подло. Это меня оглушила озвученная сумма. Реально большая для деревни, где я вырос. Но по сути наставник прав. Для богоборцев это мелочь, и чем дальше, тем больше я в этом убеждался. Вон один спортивный костюм и кеда на мне тысяч на двадцать потянут. У Семёна форменной гораздо проще, я утром оценил. Так что надо выбросить все из головы и начинать пахать. Если я не смогу выжить по максимуму из неожиданно свалившегося на голову бонуса, буду корить себя всю оставшуюся жизнь. И стиснув зубы, я прибавил скорости, не обращая внимания на боль и слабость.